Часть вторая. Давненько я не бывал в больницах. И это отнюдь не потому, что я, Рараги Кайоми, боюсь уколов или не боюсь людей в белых халатах. Белые халаты я очень даже люблю. Скажу по секрету, что я даже убедил свою девушку надеть белый халат. В роли шприца выступал остро заточенный карандаш. Однако при всем при этом меня это даже в некоторой степени расстраивает. Я в последнее время далек от любых больниц, и больших, и малых, Поскольку на весенних каникулах, когда я был еще 17-летним старшеклассником, вампирша с золотыми волосами и золотыми глазами, красивая настолько, что аж мороз по коже, испила моей крови. И пусть полноценным вампиром я прожил всего две недели, но благодаря остаточным эффектам вампиризма я получил защиту от всяких травм и болезней. У меня настолько отличное здоровье, что аж тошно. Более того, если бы я все же решил пройти обследование в больнице, кто-нибудь вполне мог обнаружить мою необыкновенно быструю регенерацию. А там того и гляди, сделали бы подопытным в каких-нибудь экспериментах. По этой же причине я даже пропустил медицинский осмотр перед поступлением в универ. Если я хочу, чтобы моя студенческая жизнь была яркой и счастливой, то дополнительная осторожность точно лишней не будет. Тем не менее, причина, по которой я оказался в городской больнице на ЭЦУ, заключается в том, что меня сюда позвал один человек, которому в отличие от моих собственных родителей я отказать не могу. Ген Идзука-сан. И что то думаешь, Камин? «Об этом пациенте». Находясь в одноместной палате номер 4 на пятом этаже больницы, Гаэн Сан поинтересовалась моим мнением в такой манере, будто врач решил посоветоваться с коллегой. Вообще-то я учился на физмате, а не на медицинском. Впрочем, сама Гаэн Сан тоже врачом не была. Я ничуть не удивился бы узнать, что у нее есть несколько врачебных лицензий, но, конечно, сейчас было не самое подходящее время мне играть в доктора. Однако она настаивала, чтобы я взглянул на пациента, лежащего на койке». По правде говоря, с того самого момента, как я вошел в эту не очень просторную одноместную палату, пациент уже был в моем поле зрения, но, честно говоря, смотреть на него было трудно, и я рефлекторно отводил глаза в сторону. Мне казалось, что я увидел то, чего не должен был видеть. Пациентом, лежавшим на койке, была... мумия. Она была одета в обычную больничную одежду, хоть и была не очень живой, по крайней мере, так она выглядела. «Это же мумия, так ведь? К тому же и человеческая». Когда я еще был старшеклассником, мне довелось видеть мумию обезьяны. Но насколько я могу судить по строению тела и по волосам на голове, пусть и высохшим, ошибки быть не может, эта мумия определенно является человеком. Хоть и не живым человеком, мертвым человеком. Нет-нет, она не мертва Куюмин. Эээ, Гэнсон, не могли бы вы перестать называть меня Куюмин? Я все-таки уже студент университета. Студент первокурсник мало чем отличается от младенца. Я тоже когда-то была такой же? Агуагу -агу, и все такое. У меня не было никаких шансов. Примечание переводчика. Буквально Кайоми сказал, что у него нет острова, к которому можно было бы причалить. Фраза подразумевает, что собеседник полностью отверг просьбу без раздумий. Что тут можно сказать? Эта женщина неизвестного возраста, судя по всему, продолжит звать меня Кьюимин, даже когда я закончу универ. Кстати, что значит, она не мертва? Она жива? Все еще. Даже в таком состоянии? Спокойно сказала Гэнсан. Сказала это как специалист, как глава специалистов, спокойным и не слишком серьезным тоном. Однако так как я специалистом не был, я не мог просто принять ее слова на веру. Это мумия жива? Как так? Я уж решил, что это мумия, которую достали из какого-то буддийского монастыря. Примечание переводчика. Это называется Соку Симбуцу. Практика добровольной самомумификации буддийских монахов практиковалась в провинции Ямагата. Но в таком случае у весьма паршивое чувство юмора, если она решила положить такую штуку на больничную койку. Сердце бьется, легкие дышат. Биологическая реакция клеток настолько нормальная, что аж бесит. Не в сознании, но и не мертва. Если считаешь, что я вру, то можешь удостовериться сам. Удостовериться. Услушав это, я был настолько удивлен, что потянулся к сердцу мумии, но прежде чем я успел к ней прикоснуться, меня окликнули. «Подожди, Коэмин, эта девочка...» «Нехорошо трогать девичью грудь? Как настоящий джентльмен, ты должен взять даму за руку и проверить пульс на запястье». «Девочка?» Поскольку мумия была высохшей, визуально определить ее пол не представлялось возможным, но она была не просто женщиной, она была девочкой. Уж этот факт я точно никак не мог проигнорировать. «В таком случае, прошу меня простить». Я коснулся правого запястья мумии, это же мумия в конце концов, я боялся, что если я к ней прикоснусь, то она сразу рассыпется». Поэтому я старался быть предельно аккуратным, но ее кожа оказалась более эластичной, чем я предполагал. И я, конечно, смог найти ее пульс. Тудом, тудом, тудом. Только нужно сказать, что кровь по ее сосудам не течет. Сердце бьется, но кровь не течет. В ее сосудах лишь воздух, сказала Гансан. Но воздух это же по сути пустота, так ведь? Так что ее сосуды пусты. Услушав, как Гансан спокойно произнесла настолько неправдоподобные слова, я осторожно приподнял волосы мумии и внимательно осмотрел шею девушки. Да, как я и думал. В ее шее было две маленьких дырочки. Словно от укуса змеи, или от укуса дёмона. Харимадзекия. Так зовут эту мумию. Она из старшей школы на Этсу, в которой учился Куэмин. Но не думаю, что она была знакома с тобой, поскольку она первогодка. На нее напал вампир. Хоть меня и поразило внезапно прозвучавшее название моей школы, однако я решил уточнить у Гэнсан то, что и так было очевидно. Это было слишком очевидно но это не значит, что я не могу задать подобный вопрос. Постепенно я начал понимать, для чего меня позвали сюда. Судя по всему, похоже, она встретила его, когда возвращалась домой после занятий в клубе. Недолго же мы наслаждались спокойствием. Я смог выдавить из себя лишь подобный комментарий. Не хочу строить из себя достигшего просветления. Я думал, что серия инцидентов, которые начались еще с прошлогодних весенних каникул, когда на меня напал вампир, должно было закончиться после моего выпускного... Но вот спустя всего несколько месяцев после него случается подобное. Впрочем, я не могу знать точно, но полагаю, что такие события с определенной частотой случаются в мире. В противном случае Гайн Сан, которая все знает, просто не было бы работы. Это был бы очень убыточный бизнес. Не просто узкоспециализированный, а смертельно ориентированный бизнес. Другими словами, эта девочка Харимат Затян, верно? Значит ли это, что Харимат Затян стала вампиром? «Как видишь, в становлении вампиром она не преуспела». Гаэн Сан пожала плечами. «Это обычное дело. То, что случилось с тобой, Коэмин, большая редкость. Хотя с точки зрения вампира, который выпил твою кровь, это успехом тоже никак нельзя назвать». Сказав это, Гаэн Сан посмотрела на линолеумный больничный пол, вернее, на мою тень. Конечно, со стороны тени никакого ответа не последовало. Был полдень. Не мертвая, а живая мумия, из которой высосали кровь. Она не умирала но находилась где-то между жизнью и смертью, это... В тот раз со мной могло случиться нечто подобное. Я был в ужасе, но где-то в глубине души мне стало легче. Ее кровь выпил вампир, и она теперь стала мумией, ни живой, ни мертвой. Не хочу говорить, что по сравнению с Харимадзе меня можно назвать счастливчиком, однако если она не мертва, значит надежда еще есть. Как и в моем случае, у нее должен быть способ снова стать человеком, При всём том несчастье, что с ней случилось, даже так должен быть выход. Даже в отчаянии можно найти надежду. В моем случае я был вынужден спасать себя сам, но на этот раз сама Гэн Сан, специалист во всех областях, с самого начала взялась за дело, меня сложно назвать оптимистом, но должен быть способ спасти этого ребенка. «Спасти?» «Как там говорил мой любимый Алоха?» насчет этого слова?» «Я совершенно не помню, что говорил этот ваш Алоха, но, Гэнсан Сан, вы бы так не сказали». «Я не спасу тебя, люди могут спасти себя только сами». все всё-таки помнишь?» Парировала Гаэн Сан, слегка ухмыльнувшись. «Конечно, я здесь именно для того, чтобы помочь тому ребенку, то есть Харима Цзэ «Но, Куэмин, я по своей натуре довольно лениво, так что если ты считаешь, что дело в шляпе, раз сама Гаэн с самого начала взялась за дело, то у меня проблемы», — сказала она. «Почему она это сказала?» «Что вы имеете в виду? Если вас нельзя назвать надёжной, то кого тогда вообще можно, Гаэн Сан?» Мне очень приятно это слышать, но прежде чем я тебе все объясню, давай кое-куда переместимся. Переместимся? Куда? Небольшой врачебный обход. Нужно познакомить следующего пациента с Коимином, который, кажется, не очень любит играть в доктора.